Двое молодых людей из медицинской службы забрались в свой фургон и уехали. Мен это северо-восточный оплот ополчачей, Ральф. Многие не понимают, но это так. И Мэй умирает от болезни ополчачей. Врачи называют её текстильная лёгкая. Какой ужас. Кажется, мы много значит для тебя? Моговр резко рассмеялся. Нет, я обещаю её, потому что она последнее зримое напоминание о моей загубленной юности. Иногда я читаю ей вслух, и мне всегда удаётся проглотить одно-два овсяных печенья, которыми она меня почтует, но дальше этого дело не идёт. Мотивы мои заботы вполне эгоистичны, уверяю тебя. Вполне эгоистичны, подумал Раль, какое странное сочетание вот уж истина фраза Макговерна ну да бог с ней с мый продолжал Макговерн всех американцев волнойт другой вопрос что мы будем делать с тобой ральф по всей видимости виски не помогло нет вздохнул ральф боюсь нет а ты выдерживал пропорции ральф кивнул Ну что ж, тебе нужно что-то делать со своими мешками, иначе ты никогда не завоеешь прекрасную Луизу, мог Горн угляделся в лицо Ральфу и вздохнул. Не смешно, правда? Да уж, сегодня был тяжёлый день. Извини. Ничего. Они немного посидели, в дружелюбной тишине наблюдая за передвижениями по обозримой части Гарисон-авеню. Трое девчушек Играли в классы на стоянке возле Красного яблока. Мистис Перрин, стоя рядом словно грозный часовой, наблюдал за ними. Мимо, в повёрнутой к изряком назад кепке с надписью Red Sox, бейсбольная команда, подпрыгивая в такт музыке, доносящейся из наушников старенького плейера, прошёл пеньёк. Перед домом Луизы двое ребятишек пинали консервную банку. Лайла, собака, женский голос звал Сэма и его сестру идти домой. Это была обычная уличная серенада, не больше и не меньше, но Ральфу все эти звуки казались странно фальшивыми, наверное, потому что в долгие часы своего бдения он привык видеть Гарисон-авеню пустынной. Ральф повернулся к Макговерну. "Знаешь, о чём я подумал, увидев тебя в красном яблоке сегодня днём?" Несмотря на всё, что происходило в этот момент, магговерну покачал головой. "Я размышлял над тем, куда девалась твоя панама. Без неё ты выглядишь как-то странно, словно не одетый. Итак, давай выясним, куда ты её подевал, сынок?" Магговерну потрогал свой аккуратный седой зачес. Сквозь сильно поредевшие, тонкие как пух волосы просвечивал розовый череп. — Не знаю, — ответил он, — утром я не нашел ее. Обычно я оставляю панаму на столике у входной двери, но сегодня ее там не оказалось. Наверное, я оставил панаму в другом месте, точное расположение которого абсолютно вылетело у меня из головы. Еще пару лет и я буду разгуливать в одних трусах, потому что не смогу вспомнить, куда подевал брюки. И все это — часть великолепного эксперимента со старением. «Ты согласен, Ральф?» Ральф с улыбкой кивнул, подумав, что из всех известных ему пожилых людей, а знал он их не менее трех дюжин, Билл МакГоврон больше всех подшучивал над старостью. Казалось, он относился к своей туманной юности и давно минувшей зрелости как генерал к парочке новобранцев, бежавших с поля боя. Однако Ральф не собирался говорить что-либо вслух, У каждого свои причуды. Просто театрально демонстрируемая болезненность по отношению к старости одна из характерных черт Макговерна. "Я сказал что-то смешное?" спросил Макговерн. "Прости. Ты улыбался, и я подумал, что сказал что-то смешное". В голосе было звучало обида, тем более удивительной для человека, только что подкалывавшего соседа насчёт хорошенькой вдовушки. Но Ральф напомнил себе, что у МакГоварна тоже был трудный денек. «Нет, нет», — смутился Ральф. «Просто я вспомнил, как Кэролейн говорила почти то же самое. Старость все равно, что плохой десерт после отличного обеда». Это была полу-ложь. Кэролейн действительно так говорила, но она имела в виду опухоль мозга, а не свою жизнь в преклонном возрасте. К тому же Кэролин не была такой уж старой, всего 64, и до последних дней своих она утверждала, что чувствует себя намного моложе. Три девчушки, игравшие в классы, подошли к краю тротуара и, оглядевшись по сторонам, со смехом перебежали к Гарри Савиню. На какую-то долю секунды Ральфу показалось, что их головы окружены сиянием нимба, освещавшим их щеки, лбы сухие. и смеющиеся глаза наподобие очистительного огня светового эльма, слегка испугавшись, Ральф зажмурился, затем снова взглянул. Что-то вроде серого конверта, возникшего в его воображении, вокруг голов девочек исчезло. Это уже вызвало облегчение, но ему ещё необходимо было заснуть, просто необходимо. Ральф, голос маговрна доносился, казалось, с противоположного конца веранды, хоть он не двинулся с места, с тобой всё в порядке. Конечно, стрепенул Сараж, думал об Эди и Элен, вот и всё. Ты догадывался, что с ним происходит, Билл? Макговерн решительно покачал головой. Абсолютно нет. И хотя синеки время от времени появлявшиеся на руках Элен настораживали я, всегда верил её объяснениям. Никогда я не считал себя особенно легковерным, Ральф, однако теперь мне, по-видимому, придётся пересмотреть своё мнение. Как думаешь, что с ними будет дальше? У тебя есть какие-нибудь идеи? Макговерн вздохнул и привычным жестом прикоснулся к голове, словно не ощущая отсутствия панамы. Ты же знаешь меня, Ральф, я циник и считаю, что обычные конфликты между людьми очень редко разрешаются так. как это показывает по телевизору в реальности все проблемы возвращаются снова и снова вращаясь по спирали пока не исчезнут однако исчезновение это не совсем то что с ними происходит проблемы высыхают как лужи после дождя помолчав маговерн добавил и после этого почти всегда остаётся неприятный осадок Господи, воскликнул Ральф. Это действительно цинично. Макговерн пожал плечами. Большинство преподавателей на пенсии, отъявленные циники, Ральф. Вот, приходит новое поколение, они такие юные и сильные, так уверены, что у них всё будет иначе. И вот мы видим, как они начинают совершать собственные ошибки, всё больше запутываясь, как это случалось с их родителями. и с родителями и их родителями думаю элен вернётся кэду и некоторое время тот будет вести себя хорошо а затем побьёт её снова и она уйдёт снова словом всё как с монотонными песнями в стиле кантри звучащими в закусочной ники некоторые слушают их долго очень долго прежде чем решить что с них довольно элен однако умная думаю ей хватит и одного куплета Вполне возможно, что этот куплет окажется вообще последним в её жизни, спокойно заметил Ральф. Мы ведь говорим не о пьянчушке, который в пятницу вечером избил жену за то, что та осмелилась упрекнуть его за проигрыш в покер. Не знаю, согласный кивнул Билл, но ты спросил моё мнение, и я ответил: Элен, надо сделать ещё один круг, прежде чем она решится слезть с карусели. И даже после этого сталкиваться они будут частенько, ведь мы живём в маленьком городке. Бил замолчал, глядя на улицу. Смотри-ка, воскликнул он, поднимая бровь. Да это же Луиза. Идёт во всей красе, как царица ночи. Ральф сердито взглянул на него, но Бил либо не заметил, Любо сделал вид, что не заметил этого. Он стал снова коснувшись пальцами того места, где уже не было Панамы, а затем спустился по ступенькам, чтобы встретить гостью на подъездной дорожке. "Луиза", воскликнул Маговерн, опускаясь перед миссис Чес на одно колено и театральным жестом протягивая к ней руки. "Могут ли наши жизни соединиться небесными узами любви? Свижи свою судьбу с моей?" И позволь мне умчать тебя на золотой колеснице страсти. — Ха! Ты говоришь о медовом месяце или об одной ночи? — неуверенно улыбаясь, проворковала Луиза. Ральф хлопнул МакГоверна по спине. — Вставай! — сказал он, ловко принимая из рук Луизы небольшой пакет. Заглянув внутрь, он увидел три банки пива. МакГоверн поднялся с колен. — Извини, Луиза, — расшаркивался он, — во всем виновата сочетание очарования летних сумерек с твоей красотой. Другими словами, я ненадолго сошел с ума. Лучезарно улыбнувшись ему, Луиза Чес повернулась к Ральфу. — Я только что узнала о происшедшем, — сказала она, — и сразу поспешила сюда. Весь день я провела в Ладлоу, играя в покер с девочками. Ральфу не надо было смотреть на МакГоверна, а он и так знал, что левая бровь била, та, которая говорила «покер с девочками», ах ты, наша великолепная Луиза, поднялась на максимальную высоту. С Элен, все хорошо? Да, — ответил Ральф, — ну, может, не так уж хорошо, ее оставили в больнице на ночь, но жизнь ее вне опасности. А ребенок? Хорошо, девочка у подруги, Элен. И тогда, Вати, поднимемся на веранду и вы мне всё расскажете. Взяв под руку Макговерна с одной стороны, а Ральфа с другой, она повела их к дому. Так они и поднимались по ступенькам, словно постаревшие мушкетёры, сопровождающие даму, любовь которой они пронесли через всю жизнь. А когда Луиза уселась к весло-качалку, на гари сабеню вспыхнули фонари, мерцая в сумерках, словно двойная нить жемчуга. В этот вечер Ральф заснул, как только его голова коснулась подушки, а проснулся в 3.30 следующего утра в пятницу. Он сразу понял, что заснуть больше не удастся. С таким же успехом можно просидеть до рассвета в кресле перед окном в гостиную. Но он все равно продолжал лежать в постели, уставившись в темноту, пытаясь ухватить за хвост только что улетевший сон. Однако попытка не удалась. Ральф вспомнил, что ему снился Пэт и Элен и Розали, собака, которая иногда бродит по Гариса-Бинью в те предутренние часы, когда даже для почтальона рыноват. Доранс тоже присутствовал в твоём сне, не забудь. Да, правильно. И словно ключ повернулся в замке. Ральф внезапно вспомнил странные слова, произнесённые Дорансом. Прошлым летом во время столкновения между Эдом и толстяком из синего пикапа, тот чего Ральф никак не мог припомнить раньше. Он, Ральф, обхватил Эда за плечи, стараясь как можно дольше удержать парня прижатым дверцей машины по вполне очевидным причинам. Адоранс сказал: "Я бы не стал, что Ральф не должен прикасаться к нему". Он сказал, что уже не видит моих рук, пробормотал Ральф, опуская ноги на пол. Вот что он сказал. Ральф посидел ещё немного с низко опущенной головой, надел тапочки и прошаркал в гостиную. Наступало время ожидания восхода солнца.